Правда, на первом же допросе в Ноттинбурге закоренелый расист поспешил объявить о своём доброжелательном отношении к евреям по той дегской причине, что свой тернистый жизненный путь начал в роли подмастерья у заботливого гамбургского ремесленника еврейской национальности Фридриха Хенса. Следователь Оливер Берглунд Однако сумел точно установить участие Бехера в варварских акциях, осуществлённых за Калющей проволокой, не только в Мелке, но и в Маутхаузене. Не зная о зверствах Бехера в Польше, Белоруссии и Венгрии, следователь шёл нужным придать арестованному суду в Линце, где предстоял процесс по лачеу Мелка и Маутхаузена. До начала процесса оставалось несколько месяцев. Узнав об аресте Бехера, Министерство юстиции Венгерской Народной Республики потребовало доставить в Будапешт этого гиммлеровского доверенного, совершившего столько тяжких преступлений на венгерской земле. Американские военные власти согласились на это при условии, что после дачи показаний Бехер будет возвращен им чтобы только перечислить в кратце преступления, в которых бахыра уличили на допросах в Будапеште, потребовалось бы несколько страниц. Непосредственное руководство вылазом в лагеря смерти более полумиллиона венгерских евреев. Активное содействие слашинским фашистским отрядам скрещённые стрелы в расправах с прогрессивными слоями населения Венгрии. Разграбление народного хозяйства страны в результате чего в Германию было вывезено более 55.000 вагонов, гружённых машинами ценным сырьём продовольствием. Обескроил Бахер из знаменитую чеппельскую металлургию и машиностроение. Он организовал демонтаж крупнейших венгерских предприятий и возглавлял все хищнические операции, именовавшиеся с гитлеровцами транзакцией. Как специалист по коневодству особенно досконально провел штандартенфюрер конфискацию и вывоз всего богатейшего наличия лошадей, включая животных самых ценных пород, и так далее, и тому подобное. Бехер признал себя виновным почти во всех перечисленных в обвинительном акте преступлениях, но, неизменно подчеркивал, что он был виноват. Стон только выполнял воинские приказы своего командования, причем с ведома салахисского правительства. Если к преступлениям, совершённым доспером в Венгрии, присовокупить те, в которых его уличил следователь Берглунд, то становится очевидным, что Гиммлеровского любимчика ждала скомя подсудимых на одном из процессов фашистских военных преступников в Нюрнберге так как к требованию американских военных властей до сих пор вернули в Германию он узкризнул даже отсюда в Линце хотя числился там в списке подсудимых какие же силы выступили на защиту штандартенфюрера сионистские прежде всего Вследствие было предъявлено пространное письмо банкира Ферренца Корина, да, того самого уже знакомого нам сионистского мецената Корина, который в купе с другими еврейскими магнатами спокойно вывез из оккупированной нацистами Венгрии всю свою семью и многочисленную родню. В своём письме, характеризующее Дехера как друга и заступника евреев, Корин продиктовал дочери Эрджебет еще в июле 1944 года в Пуркерсдорфе под Веной. Следует объяснить происхождение этого изобилующего самыми лестными эпитетами письма. Когда нацисты при содействии сионистов начали массовую депортацию венгерских юниев в лагеря смерти, предусмотрительный Бехер... Неожиданно заявил, что не выпустит ни в одну нейтральную страну 47 родственников металлургического магната Вайса, пока не получит от Корина документальное свидетельство о гуманном отношении экономического советника к евреям. Корин согласился. Более того, Он придал своему письму форму официального обращения депутата Хортистического парламента и президента банковского синдиката к самому диктатору Хорти.